Глава шестнадцатая. Офицер Бэф ушла, и Макони осталась в одиночной палате дожидаться новостей о бабушке. Она пересела в удобное кресло, не желая лежать в кровати. В воздухе пахло чем-то затхлым. У Макони не было телефона, так что она не могла связаться с Олей или друзьями, или хотя бы родителями. Полиция и врачи пытались дозвониться до ее мамы и папы, но безуспешно. Добросердечная медсестра с волосами медного цвета зашла к макани и принесла ей имбирный эль и йогурт с голубикой. Она уверила ее, что их маленькой больнице очень повезло с хирургами. Каждая минута одиночества усиливала тревогу макани. Она провела в больнице уже почти четыре часа. Чтобы как-то скоротать время, она решила включить телевизор. Это было ошибкой. Мака не увидела на лужайке их дома всю ту же репортершу с залаченной челкой, которая гналась за ней по парковке в прошлую пятницу. Надпись внизу экрана сообщала «Возборни напали на четвертого подростка». «Вы слышали крики или необычные звуки?» — спрашивала она пожилого человека и их соседа через два дома. У него был обвисший, как у бульдога, рот. «Нет, совсем ничего». Я чистил водосточную трубу, когда мальчик пробежал по моему двору в том направлении. Он указал куда-то сморщенным пальцем, а потом закрыл лицо ладонью, словно не веря в происходящее. Я крикнул ему с лестницы, но он даже не посмотрел в мою сторону. Просто промчался мимо гаража и побежал в сторону елей. На экране появилась студия с Крестоном Ховардом, и картинка с репортажем с места событий теперь переместилась за его плечо. Крестон выглядел напряженным, но улыбнулся фирменной белозубой улыбкой, объявляя перерыв. Никто никогда не должен был видеть их дом в новостях. Мака не хотела забраться в постель и погрузиться в спячку до конца осени. Но потом ее посетила мысль, что ей могут не позволить вернуться домой. Ее дом стал местом преступления подозреваемый восемдцатилетний дэвид тарстон уэйр сказал Крестен, когда новости возобновились По коже мака не побежали мурашки тарстон теперь и его называли полным именем то что убийцы позволяют иметь что-то общее с жертвами казалось неправильным мака не полагала это уточнение понадобилось для того чтобы люди не обрушили свой гнев на всех прочих дэвидов уэйров которым не посчастливилось оказаться с убийцей, тезками. Все равно, что носить имя Катрина после 2005 года, на ум приходила только одна вещь. Ураган Катрина – самый разрушительный ураган в истории США. Но никто хотя бы не мог спутать реальную женщину с ураганом. Можно надеяться, что упоминание полного имени убийцы исключит какую-либо путаницу. Имя Макани не называлось, скорее всего, потому, что она была несовершеннолетней, к тому же выжившим свидетелем. Но и Оля не назвали. Крестон продолжал называть его другом жертвы. Должно быть, Оля находится под защитой полиции. В новостях во весь экран показали фото Дэвида, и Макони стало не по себе. У него была полусонная и невинная улыбка, волосы по-детски зачесаны на одну сторону. Над губой едва заметные усы. Ничего угрожающего в его внешности не было, но желудок мака нетревожно заурчал. «Подозреваемый в последний раз был одет в джинсы и толстовку песочного цвета», сказал Крестон. «Полиция полагает, что он вооружен и очень опасен. Если увидите его, не пытайтесь самостоятельно задержать». Снова кадры из дома. Опять интервью с соседями. Мужчина во фланелевой рубашке, чей нос поранила бабушка Янг, скрестил руки на груди. «Весь Осборн, все мы боимся за наши жизни!» Мака не хотела переключить канал, но страх сковал ее. «Словно искать иголку на кукурузном поле», — сказал Крестен, и его врожденная говорливость как никогда вызвала у Мака неотвращение. Но его соведущая Диан кивнула. Макияж Диан показался Мако не слишком ярким для такого выпуска новостей. «И напоминаем вам, что школы округа Слоун закрыты до конца недели». «Хорошие новости», — раздался голос рядом с ней. Мако не подпрыгнула от неожиданности. Медсестра с медными волосами прижала к себе планшет и сказала, «Операция закончена». «Твоя бабушка — настоящий боец». Хирург был крепким мужчиной с темными длинными ресницами. Ей повезло. Нож задел полую вену, но не затронул аорты. Если бы он ее повредил, то у нас был бы совершенно иной разговор сейчас. Фонари подсвечивали здание внизу, приземистую библиотеку и высокую церковь. Все в Осборне было из кирпича. Мемориальная больница Святого Франциска находилась на противоположной стороне главной улицы, меньше чем в миле от их дома. Это была единственная больница в округе, и Мака не радовалась, что она расположена так близко. Бабушка Янг попала в операционную моментально. Быстрое вмешательство врачей спасло ей жизнь. «Ее внутренние органы повреждены, поэтому потребуется длительная терапия антибиотиками. К тому же на правом мочеточнике есть порез», — пояснил хирург. «Я поставил временный катетер, но когда ее состояние стабилизируется, понадобится операция». Макони не могла разобрать его слов, словно была в тумане. Бабушка все еще находилась в другом крыле больницы, и Макони пока не разрешали ее навестить. Она коснулась перебинтованной от локтя до кисти руки. «Когда она сможет вернуться домой?» «Ей понадобится долгая терапия здесь, в больнице. Три недели, не меньше». «Три недели?» «После этого мы переведем ее в реабилитационный центр». Он продолжал говорить, а Мака немедленно опустилась на больничную кровать. Три недели, а потом еще реабилитация. Хирург вытащил из кармана своего зеленого костюма ручку и щелкнул ей, заставив Мака поднять глаза. «У тебя есть другие члены семьи, с которыми ты могла бы остаться, пока она идет на поправку?» В голове Мака не промелькнула мысль о родителях, но сразу же исчезла, и она отрицательно покачала головой. настолько двое». «Все нормально», — медсестра погладила здоровую руку Мака, не пытаясь ее успокоить. «Твоя бабушка скоро придет в себя, и мы спросим ее, где бы она хотела, чтобы ты пока пожила. Я уверена, у нее есть друзья, которые будут рады принять тебя на время». Сердце Мака не сжалось. Церковные друзья бабушки Янг были любопытными. Они будут задавать столько вопросов, Может, ей разрешат остаться у Дерби или Алекс?» Пока хирург со знанием дела рассказывала о процессе выздоровления, Маккани с трудом пыталась уследить за его мыслями. Когда он ушел, медсестра объяснила все более простыми терминами и напомнила ей, где находится кнопка вызова медперсонала. Маккани взглянула на Бейдж «Донна Курцман, медсестра» и поблагодарила ее второй раз за год мака не оказалась в ожившем кошмаре бабушка янг бросилась на серийовую убийцу чтобы спасти ее самоотверженность этого поступка едва поддавалась объяснению поразительно что она оказалась дома как раз вовремя эта мака не должна была быть в операционной ее бабушка ничем это не заслужила мака не предстояли два невыносимых часа наедине со своими мыслями Наконец, Донна отвела ее в палату интенсивной терапии, где бабушка Янг приходила в себя после общего наркоза. К ее телу были подключены провода с мониторами, капельницы, зонды и другие непонятные аппараты. Возле кровати стояло мягкое кресло с откидной спинкой. Макани присела на краешек и взяла бабушку за руку. Ее кожа казалась тонкой, а кости — хрупкими. «Привет, бабушка». Она открыла глаза и попыталась заговорить, но голос прозвучал тихо и хрипло. «Который час?» «Почти одиннадцать. Ты знаешь, где находишься?» Она снова тяжело закрыла глаза и кивнула. «Тебе сделали экстренную операцию, но теперь все хорошо. помнишь что случилось?» Повисла небольшая пауза. «Бабушка?» «Который час?» «Одиннадцать ночи». — повторила Маккани. Дона объяснила, что после наркоза бабушка будет какое-то время дезориентирована. Бабушка Янг слабо кивнула. «Ты в порядке?» Маккани сдерживалась самого нападения, но этот вопрос заставил ее утратить самообладание. Слезы потекли по щекам, она больше не могла их сдерживать. «Я в порядке». «А, Оливер?» «Оли тоже в порядке». Мака не вытерла щеки правым рукавом. Левый был срезан, остальная часть свитера затвердела от засохшей крови, а джинсы были покрыты ржавыми разводами. «Мы в порядке». Раздался стук в дверь, которую мака не оставила приоткрытой. На пороге стоял Крис. На нем была синяя униформа, а в руках он держал связку воздушных шариков. Рядом с ним, словно призванный их мыслями, стоял Олли. Сердце маконь от радости готово было выпрыгнуть из груди. Олли был бледным, его кожа выглядела на тон светлее обычного и уставшим. Нет, поправила она себя, изможденным. Словно в течение последних шести часов он отвечал на одни и те же вопросы снова и снова. Он взглянул на нее со смесью страха и тревоги. «Надеюсь, вы не против, миссис Янг?» — сказал Крис. «Можно нам войти?» «Если бы бабушка не была собой, — подумала Маккани, — он бы назвал ее «Мадам». А так прозвучала привычная «Миссис Янг» от бывшего ученика. Бабушка Янг снова открыла глаза и чуть-чуть напряглась. К ней словно вернулись силы, она снова почувствовала себя преподавателем. «Кристофер, офицер Ларсон. Исправилась она. Заходите. Он улыбнулся. Можно просто Кристофер. Братья вошли, и Крис подарил бабушке Макане три воздушных шара с пожеланием скорейшего выздоровления, красные эмодзи и эмодзи в солнечных очках. Выбор в больничном магазинчике небольшой, извинился он. Мы купили цветы, но нам не разрешили пронести их в палату интенсивной терапии. Он повернулся к Макане. Они в моей машине. Один букет, конечно же, для тебя». Бабушка Янг поблагодарила Криса, пока он привязывал шарики так, чтобы она могла их видеть. Кроме случайных гирлянд цветов и букетика орхидей, который ее бывший парень приколол к корсажу ее платья на бал в одиннадцатом классе, они никогда не дарили цветов. Она украдкой улыбнулась Олли, но он избегал ее взгляда. Она помрачнела. «Он знает». Полиция открыла ее дело, и теперь Крис и Олли знают. Ее сердце заныло. «Я должен поблагодарить вас», — Крис подошел к кровати бабушки Янг. «Если бы вы не вернулись тогда домой...» Он не смог закончить свою мысль. Бабушка Янг едва заметно покачала головой. «Они сами себя спасли. Я лишь помешала». Он улыбнулся и мягко рассмеялся. «Мой брат рассказал другое». Оля не отрывал взгляда от пола. Мака не решила помочь ему избежать смущения. «Вы его уже поймали?» Ей не нужно было уточнять, кого. Светлые брови Криса сомкнулись на переносице, его лицо помрачнело. «Еще нет. Здесь вокруг много мест, чтобы спрятаться, но он не мог далеко уйти. Скорее всего, засел в чьем-то амбаре или зернохранилище». Крис выглядел раздраженным и замолчал, пытаясь взять себя в руки. «Все его ищут, знают его приметы. Мы скоро его поймаем, обещаю». Он спросил бабушку о самочувствии. «Олли знает, Крис знает, все узнают». «Сколько наложили швов?» — спросил Крис. «У Мака не ушло мгновение на то, чтобы понять, что вопрос адресован ей». «Двадцать шесть». Она и не осознавала, что все это время прижимала к себе раненую руку. Ничего страшного. «Твое мнение на этот счет явно отличается от моего». Крис говорил спокойно, но у нее перехватило дыхание. За дверью медсестра прокатило что-то громоздкое по коридору. Звук заставил бабушку Янг снова открыть глаза. Ее взгляд упал на Олли, и она попросила его подойти. Он нехотя приблизился. Каждый шаг он делал осторожно, и Мака не вспомнила о его порезанных ступнях. Он прикусил кольцо в губе, и этот жест открыл правду. Он нервничал из-за бабушки Янг, не из-за неё. Он выглядел встревоженным, потому что бабушка видела его голым в своем доме. Мака не почувствовала временное облегчение, когда та потянулась к нему. Олли взял ее за руки. «Спасибо». — сказала она со свойственным ей нажимом, вкладывая всю себя в эту благодарность. — Я так рада, что ты был там. Глаза Криса, несмотря на профессиональную выдержку, наполнились слезами. Олли кивнул и поднял выше дрожащий подбородок. Бабушка Янг, все еще сжимая его руки, потрясла их. Макани глубоко вздохнула. — Ладно, вот так. Она повернулась к Макани, и в замешательстве спросила, «Который час?» В ничем не примечательной комнате ожидания больницы Оли достал телефон Маккани. Он спрятал его в кармане толстовки. «Я забрала его до того, как полиция успела конфисковать. Они все равно запросят твои переписку и звонки». Крису нужно было задать бабушке несколько вопросов, так что их попросили выйти. Глаза Маккани расширились от изумления, когда Оли протянул ей телефон. «Спасибо». «Думаю, тебе пришли сообщения», — усмехнулся Олли. Она ввела пароль, и тут же появились десятки сообщений от Дерби и Алекс. «Ты в порядке? Где ты? Нам так жаль, что мы подозревали Олли». Пролистывая их, Мака не успокоилась, но вдруг вспомнила про телефон Родриго. Написал ли Дэвид ему тем страшным утром, чтобы отвести от себя подозрения? Какой человек мог убить своего лучшего друга? Возможно, они никогда и не были друзьями. Макани написала Дерби и Алекс, что она в безопасности и перезвонит им позже. Она не могла обсуждать произошедшее прямо сейчас, не сегодня, хотя и буравила взглядом кнопку «Позвонить» рядом с номером мамы. Олли заметил ее сомнения. «Лучше позвони». Макани отошла ближе к лифтам, чтобы никто не мешал. В комнате ожидания сидели еще три человека скромно одетая пожилая пара и лохматый мужчина в оранжевом строительном жилете, и она не хотела, чтобы они ее услышали. Но, похоже, их занимали собственные несчастья, и никто из них не догадывался, что сидит рядом с последними жертвами Озборнского убийцы. Вскоре город будет только так и думать о ней и Олли. Мака не хотела продолжать делать вид, что все в порядке так долго, как только будет возможно. У мамы была включена голосовая почта. «Привет, мама. Это я. Не знаю, почему ты и папа не отвечаете на звонки. Больница и полиция часами пытаются с вами связаться. Мы с бабушкой в порядке, но... Просто перезвони мне, хорошо?» Отец тоже не взял трубку. Мака не оставила такое же сообщение. «Безуспешно», — спросил Лолли, когда она вернулась. Она покачала головой и упала в кресло рядом с ним. Они отключились от внешнего мира, и стали смотреть телевизор, висевший на противоположной стене. К счастью, крутили не новости. Снова показывали друзей. На экране Чендлер сидел в картонной коробке, своего рода наказание за то, что обидел Джоу. «О, а нас все в курсе», — сказал Олли тихим голосом. Мака не склонила голову, поворачиваясь к нему. «Что?» «Снэпчат и твиты. Весь город знает, что на нас напали». Он не смотрел свой телефон, значит, увидел раньше. Внешне она оставалась спокойной и как будто не удивилась. Конечно, Дерби и Алекс узнали из интернета или увидели ее дом в новостях. Но от этого подтверждения внутри Маккани все сжалось. Люди искали их в Гугл, обсуждали. «По крайней мере, они не знают, что я был голый», — сказал Олли. Маккани прошиб пот. «Мне нужно ему рассказать». «Мы в участке считаем, что некоторые детали лучше скрыть», сказал он, отлично подражая тону своего брата. «Поверь мне, никто не узнает о цели твоего визита», Оли продолжил своим обычным голосом. «Поверь мне, никто не узнает, пока кто-нибудь не напишет книгу». Эта картина будто перенесла ее в будущее. Он был прав. Однажды их история станет главой в одном из этих сомнительных, низкопробных триллеров о преступлениях, основанных на реальных событиях книжку которая будет пестреть большим количеством фотографий с места преступления засунут в дальний угол букинистического магазинчика Олли поморщился увидев ее лицо так пока об этом шутить нельзя просто расскажи что нибудь хорошее она уронила голову на руки мне нужно услышать что то позитивное он серьезно задумался Полиция вызвала собак для помощи в поисках. Думают, он побежал в поля возле школы. Там сейчас идет настоящая охота, как минимум половина Осборна ищет его. Когда она не ответила, Олли быстро добавил. «Все уже почти кончено». Разум Мака не был затуманен. «Я не почувствую себя лучше, пока все по-настоящему не закончится». Олли уселся глубже в свое кресло и сложил руки на животе. «Да», — вздохнул он, — «это странно», — продолжил он несколько минут спустя. «Я знал Дэвида всю свою жизнь. Наши семьи ходили в одну и ту же церковь. В средней школе мы тренировались в одной команде по борьбе. Он не был похож на убийцу, он не был похож...» «Ни на кого», — закончила Маккани, и быстро представила Олли в борцовской форме. «Да». «Думаешь, все из-за этого?» — спросил Олли. «Потому что он чувствует себя невидимкой?» Она снова закрыла лицо руками и пожала плечами. «Я просто не понимаю, почему он выбрал жертвой тебя?» У Мака не перехватило дыхание. «Мне нужно рассказать ему. Я должна рассказать ему. Я больше не могу прятаться». «Эй!» Чья-то рука легла ей на плечо. Она вздрогнула. Крис склонился над ней. Их с братом лица выражали тревогу. Строители пожилая пара глазели на ее порванную одежду. Женщина прошептала что-то мужу. Крис сердито на них посмотрел и помог Макка не встать. «Твоя бабушка сказала, что ты можешь побыть пока у нас», — сказал он. «Попрощайся и поедем отсюда».